Глава 12. Моя же обожала наведываться в центр Мариара, и мы частенько совершали променады возле собора Триады тьмы. Величественный и прекрасный снаружи, внутри храм оказался не менее впечатляющим. Центральный неф, отгороженный от боковых длинными рядами колонн, сейчас освещало множество свечей в высоких канделябрах света, проникавшего сквозь узкие витражи, расположенные в верхней части стен, было недостаточно, чтобы оживить огромное помещение, тем более в такой пасмурный день. Боковые нефы окутывал полумрак, отчего статуи в глубоких нишах, чередовавшиеся с мозаичным пано из цветного камня, издали было не рассмотреть, а подходить каждый, дабы полюбоваться на скорбные, или преисполненные благоговейным трепетом лица, времени, увы, не осталось. Мы с Грейвом и так уже числились в опоздавших. Когда вошли в собор, все, как по команде, повернули голову в нашу сторону. Наверное, ожидали невесту, которая, как оказалось, тоже не отличалась пунктуальностью. На жениха было жалко смотреть. Нет, Иден выглядел великолепно, как всегда олощеный, элегантный, вот только лицо его выражало не радость, а скорбь. Как будто сегодня в храме должна состояться не церемония бракосочетания, а панихида. Можно сказать, мы оказываем Виконту услугу, спасая его от постылой женитьбы. Ну а то, что за спасение придется расплачиваться собственной репутацией, а может даже свободой, долговую тюрьму еще никто не отменял, Это уже нюансы. Заняв места в последнем ряду с краю, мы присоединились к всеобщему ожиданию, которое вскоре было вознаграждено, зазвучала торжественная мелодия, и в храм грациозно вплыла мадмуазель Софи. Хрупкая, миниатюрная, в пышном светлом платье, она оказалась невинным ангцем, волей судьбы, предназначенным в жертвы. К сожалению, месть де Клеру затронет и это юное создание. Мадмуазе Кавилье придется пережить не самые приятные мгновения, но, думается, мне это небольшая плата за избавление от ублюдка мужа. Шейна к моему великому облегчению в первых рядах, отведенных для самых близких родственников и друзей, не оказалась. Не увидела я, как ни странно, и Реджинальда. А, заметив бастина тут же отвернулась почувствовав, как сердце снова сжимается в раскаленных тисках боли. Поймав на себе взгляд Эйрона, сидевшего в противоположном ряду в компании своей маменьки, вдовствующей герцогини, приветливо ему улыбнулась, получив в ответ такую же дружелюбную улыбку. Неверейка, наконец, доплыла до своего суженого, который из последних сил пытался предать лицу, «Счастливое выражение. Правда, пока безуспешно». Достав из кармана пальто часы, Эшерли откинул золоченную крышку и, склонившись ко мне, шепнул с явным предвкушением. «Сейчас начнется». «Де Гриены тебя убьют!» — запоздало, забеспокоилась я, о безопасности его светлости. Однако Высший не проникся моими опасениями, а обеспечно отмахнулся. В Ближайшее время им будет не до вендетты. Священник, или как здесь величают прислужников темной троицы, велел опуститься Идону и его невесте на колени. Было любопытно узнать, как проходит церемония венчания в Эльмандине, в частности, у верильцев. Но сегодня понаблюдать за свадебным обрядом, овы мне не светит. Не успела Иерей начать свою проникновенную речь, как двери в храм распахнулись, и звук шагов, приумноженный гулким эхом, наполнил божественную обитель. Верельцы синхронно обернулись, гробовое молчание сменилось шепотом, волной прокатившимся по собору. Процессия, что сейчас в зловещем безмолвии двигалась по храму, не оставила бы равнодушным даже самого отмороженного из магов, уже давно утратившего способность чувствовать. Девять невест в белоснежных, запятнанных кровью платьях, медленно шли к алтарю. Понятно, что это была не кровь, а всего лишь томатный сок, позаимствованный накануне вечером у миссис Кук, но выглядело все вполне натурально. Бедную тетушку Грейва удар хватит, когда узнает, на какое непотребство мы пустили ее закатку. «Носить фату у верильских невест не принято. Это уже я внесла свою лепту в организованное герцогом представление. На воздушный шифон сока тоже не пожалели. Не знаю, как на кого, а на меня лики мнимых невест, скрытые по тканью увалах разводах, произвели неизгладимое впечатление. На мадмуазель Софи, кажется, тоже. Вон как побледнела». Того и гляди, грохнется в аристократический обморок, хоть она и не аристократка. И пока неверейка мучилась дилеммой терять сознание или не терять, я отщетно пыталась вернуть на место отвисшую челюсть. Девушка, что замыкала мрачное шествие, держала в руках младенца. «У Деклера еще и ребенок имеется», — ошеломленно пробормотала я. Без понятия. Пожал плечами Эшерли и пояснил шепотом. это близкая подруга мисс Форли играет в одной трупе, а попискивающий свёрток у нее в руках ее новорожденный сын. Я нанял актрису для придания большего драматизма нашей пьесе. Ребенок вне брака. Какой позор! Грейв закатил глаза и театрально вздохнул. Я невольно улыбнулась. еще один артист. Несмотря на напряженность момента и не отпускавшее с самого утра волнение, не сдержавшись, негромко прыснула. Сидящая рядом Матрона наградила меня укоризненным взглядом. Пришлось брать себя в руки и с невозмутимым видом наблюдать за парадом невест. «Что за спектакль?» Наконец вышел из ступора Идан. Голос Вышего взметнулся на октаву выше. «Немедленно выведите их отсюда! Отец!» Граф Дагриен, тучный пожилой мужчина, ринулся к возглавлявшей процессии девушке по имени Изабель, но грозный вид высшего ее совсем не смутил. Откинув окровавленную вуаль, Изабель, угрожающе зашипела на мага, а потом, явно войдя во вкус, скинула руки и рванулась к нему словно собиралась вцепиться графу в горло. Его сиятельство в ужасе отпрянул от столь ретивой барышни. Наверное, и перекрестился бы, если бы умел. Уже потом я узнала, что все та же мисс Форли одолжила свою помощницу гримировавшую приму для спектаклей. Девушка проявила фантазию и от души разрисовала жертв его милости. Синяки, кровоподтёки, царапины — Всего было вдоволь. Псевдоневеста выглядели устрашающе, и неверийка, не выдержав накала страстей, все-таки шлепнулась на пол. Но на Софии никто не обратил внимания. Взгляды всех собравшихся были прикованы к прервавшим брачную церемониям страдалицам. Эшерли устроился поудобнее, положив руку на спинку лавки, как бы невзначай касаясь моего плеча. Он явно наслаждался происходящим и предвкушал яркую развязку. То ли почтенная публика до сих пор пребывала в состоянии шока, то ли на смену потрясений и удивлению пришло любопытство, но желающих вмешаться пока что не было, и наши мстительницы беспрепятственно окружили доклера. Один Мар, которому претило любое нарушение порядка, порывался прекратить это безобразие. Но отец Софии, сидевший рядом, удержал дознавателя, заставив его опуститься обратно. Видать, господину банкиру хотелось досмотреть представление до конца и выяснить причину явления невест. Граф де Гриен больше не пытался строить из себя героя, бесславно сдулся и точно трусливая собачонка, поджавшая хвост, вместе со священником укрылся за алтарем. Недалеко ушел от папеньки и де Клер. Было видно, высший напуган. Лицо его приобрело землистый оттенок, вены на шее вздулись. Признак крайнего напряжения. А там и до инсульта рукой подать. Иден сразу смекнул, по чью душу явились красавицы, сейчас больше смахивающие на злобных зомби, готовы сожрать виконта с потрохами. Пока девушки брали его в кольцо, маг с затравленным видом озирался по сторонам, И судорожно соображал, как бы вырваться из силков, который так неожиданно угодил. «Насильник!» — заклемила Деклера первая невеста. Лицо ее, обезображенное при помощи грима, стало еще ужасней, исказившись ненавистью. «Сейчас ты ответишь за все!» Угрожающе прошипела девушка и демонстративно плюнула магу под ноги. А надо было в рожу. «Садист! Извращенец!» Словно из рога изобилия посыпались на голову высшего обвинения. Планировалось, что девушки будут выступать по очереди, каждая со своей обличительной речью, однако из-за волнения адреналина, ударившего в кровь, загласили все разом. Но, по-моему, так вышло даже эпатажнее. Проснувшийся ребенок добавил представлению большего драматизма. Его пронзительный плач, разлетевшийся по всему храму, заставил горе жениха впасть почти в коматозное состояние. Наверняка перед глазами Идана сейчас проносилось все его безоблачное прошлое, стремительно вытесняемое сумрачным будущим. Золотой мальчик, кичившийся своим положением в обществе, не знавший меры ни в чем, Потакавший любому, даже самому низменному своему капризу, Деклер был уверен, что праздник жизни для него не кончится никогда. Но, как говорится, высший предполагает, а о боге располагают. На кристально чистой репутации его милости одно темнее другого проступали грязные пятна. Напряжение нарастало. Каждое слово обвинения сотрясало тягучее, словно наэлектризованный воздух. Отголосками звучало в самых отдаленных закутках храма. По мере того, как изобличительницы выкрикивали свои сентенции, щеки Высшего олели все ярче. Почему-то вспомнилась бутоньерка Эшерли, которую я сегодня утром лично вдела в петлицу его фрака. Симпатичный такой Лиловый букетик. Он бы сейчас прекрасно гармонировал с цветом лица жениха. Руки мага мелко дрожали, по совиному округлившиеся глаза, словно маятники неисправных часов, которым придали ускорение, бегали из стороны в сторону. Идан продолжал вертеть головой в надежде отыскать помощь, но спасать мерзавца от обрушившегося на него позора никто не спешил. Выши негромко переговаривались, с удовольствием перемывая косточки Деклеру и его родне. В глазах большинства читалось осуждение, а некоторые даже не пытались скрыть своего презрения. «Помнишь, как избивал меня колдовская мразь!» Войдя в раж, подскочила к высшему еще одна обвинительница и от души залепила тому пощечину. Идан пошатнулся, но на ногах устоял а красное пятно на левой щеке приобрело пунцовый оттенок. Боль помогла Виконту справиться с оцепенением. Грубо отпихнув от себя девушку, он растолкал остальных невест и пулей помчался между рядами, спасаясь от бесчестия и посылаемых ему вслед проклятий. Снова взглянув на часы, Эшерли недовольно пробормотал. Полиция, как всегда, опаздывает. «Ты вызвал полицейских?» «На случай непредвиденных обстоятельств». Оглядываясь на двери, кинул маг. «К тому же, лучше мне сразу во всем покаяться, чтобы наши артистки в будущем избежали проблем». С этими словами Грейв поднялся и последовал за сбежавшим женихом к выходу, дабы встретить констеблей. Мгновение, и храм словно штормовой волной захлестнуло разноголосым шумом. Плачниках не желавшего успокаиваться младенца и всхлипы очухавшейся Софи, негодование ее родителей, поклявшихся презирать до гриенов до гроба и раздававшиеся то тут, то там, восклицания приглашенных. Что касается фальшивых невест, то с бегством Идона запал у девушек сразу прошел. Сейчас они смирно сидели в почетном первом ряду и отвечали на вопросы расхаживающего перед ними Бастиана. Эшерли тем временем что-то втолковывал подоспевшим полицейским, вероятно, брал на себя всю ответственность за произошедшее, а констебли не переставали косить в сторону разряженных пришлых ошеломленными взглядами. Грей уверял, что все обойдется, что за невинный розыгрыш Наказывать не станут, тем более любимчика королевы. Но мне все равно было за него тревожно. Я то и дело оглядывалась на полицейских, пытаясь по выражению их лиц понять, как проходит общение с его светлостью. И не заметила, как ко мне подошел Бастиан. Пальцы высшего коснулись моего локтя. Нам надо поговорить. В груди болезненно заныло. Стоило вспомнить, что именно из-за этого человека Я оказалась в Альмандине. Из-за него перенесла столько страданий, и именно в него меня угораздило влюбиться. Чувства, отравленные горькими воспоминаниями, нахлынули с новой силой. Думаю, этот эмоциональный всплеск уловил и господин дознаватель. Ива, это важно. С нажимом проговорил он и направился к боковому нефу, надеясь, что я последую за ним. «Рано или поздно нам придется поговорить», оглянувшись на Грейва, отправилась за Бастианом. Сумрак поглотил худощавую фигуру мага, я юркнула за ним следом и остановилась возле статуи юной девы, ростом перещеголявшей Эшерли и Мара вместе взятых. Каменное изваяние, укрывшееся ото всех в небольшом арочном углублении, взирало на нас с печалью и меланхолией а еще с какой-то затаенной тоской, словно догадывалась о событиях прошлого, в одночасье перечеркнувшись даже малейшую надежду на счастливое будущее. Только не с ним, не с человеком, уже однажды отрекшимся от меня. Я смотрела на Бастиана, а видела незнакомого джентльмена из сна, равнодушного, с сочужденным видом разглядывавшего презентованную ему рабыню. Хрупкую, нежную Иву. Ту, которая умерла. Выше говорил быстро, взволнованно, выталкивая из себя слова, как будто боялся, что его прервут, и он не успеет сообщить мне нечто важное, поделиться своими страхами и переживаниями. Я слушала его и не слышала. Ловила в глазах мага свое собственное отражение. Мы словно поменялись местами, и теперь в моем сердце царила безразличие. Год назад это чувство перевернуло всю мою жизнь, превратив ее в кромешный ад. «Я предлагаю вам свою помощь и покровительство». Дознаватель замолчал, ожидая от меня хоть какой-то реакции. Не сразу удалось осмыслить его слова. По мнению Бастина, мне следовало как можно скорее распрощаться со своим хозяином. В противном случае мне ждала плачевная участь. Подобно своим предшественницам, и я могла навсегда исчезнуть с лица земли. «С чего вы решили, что с девушками произошло что-то плохое?» Сухо проговорила я, хотя, признаюсь, сама не раз задавалась вопросом, куда Грейв девал своих экс-рабынь. Устраивал ли их жизнь, как собирался устроить мою? Он ведь обещал... И этими сладкими обещаниями я жила вот уже три месяца. Есть доказательства. Обтекаемо ответил маг, после чего с еще большим жаром продолжил уговоры. «Ива, вам нужно бежать. Я помогу и заступлюсь за вас. Только со мной вы будете в безопасности». «А как же метка, Всякий раз стоило о ней подумать, и мне начинало казаться, что проклятое клеймо прожигает кожу, превращая ее в одну сплошную кровоточащую рану. Бастиан молчал, казалось, целую вечность, прежде чем тихо проговорил. Берилии браки с пришлыми запрещены. Но этот закон не распространяется на другие королевства. «Вы делаете мне предложение? Еще вчера желание Мара связать свою судьбу с моей...» вызвало бы во мне целую гамму чувств, среди которых, несомненно, преобладала бы радость. А сейчас то, что испытывала в данный момент, было горькой смесью из боли, обиды и разочарования, в которой томились и мое сердце, и истерзанная душа. В этом случае Грейф лишится любых на вас прав. Теперь голос Высшего звучал уверенно и твердо. «Кажется, он всерьез надумал сделать меня своей супругой, несмотря на риск и порицания со стороны ему подобных. Лишь бы я оказалась недосягаемой для мэтра, которого он так люто ненавидел». «Хотите поставить на кон свое благополучие?» прошептала с грустной улыбкой. «Доброе имя, карьеру, жизнь, в конце концов. И все ради кого? Ради пришлой, от которой когда-то не раздумывая, отказались. Думал, вы обо мне не помните. Не помнила. Но его светлость помог снять чары вашего дружка, Реджинальда. А вот теперь выше выглядел недоуменным и растерянным. Причем тут Уокман. Нахмурился он. Я полагал, что воспоминания о том вечере вам стер трапер. Ему не пришлось. Грустно покачала головой и коснулась руки каменной красавицы, в которой та же мало живой, правда, уже увядший цветок. А хапка точно таких же, с белоснежными лепестками, лежала у ног статуи. Мистер Уокман избавил охотника от хлопот уже после того, как с мистером Деклером и мистером Дершером поразвлекался со мной. И прежде чем полумертвую выбросил на обочину. Снова молчание, взгляд, в котором отражается множество невысказанных вопросов, растерянность, постепенно сменяющаяся пониманием. «Ива, я не знал». Наконец выговорил он, побледнев еще больше, хотя и в обычном своем состоянии не мог похвастаться здоровым румянцем. «Я не знал», — повторил с болью в голосе, завершив. Еле слышно, иначе бы не позволил. Но вы ушли, и это была одно из самых страшных моих ошибок, которую я совершил дважды и за которую каждый день себя виню. Бастиан ухватил меня за руку. Вздрогнула, ощутив холод его пальцев, но не отстранилась, огорошенная неожиданным признанием. Вот чего мне не хватало, последнего фрагмента мозаики, который теперь... Встал на свое место. Пока я переваривала последние слова мага, он, растеряв остатки самообладания, страстно чистил. «Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы поступил иначе. Все исправил. Увы, это не в моей власти. Но я могу защитить вас сейчас и дать вам будущее, которого вы достойны». Заметив, что собираюсь возразить, горячо прошептал. «Пожалуйста, не спешите с отказом». Подумайте над моим предложением. Не позволяйте обиде затуманить ваш разум. Грейв — опасный человек, и вскоре вы узнаете о нем правду. Все узнают. Главное, чтобы к тому времени вы были от него далеко. Ива, пожалуйста, пообещайте, что подумаете. Волнение, охватившее мага, передалось и мне. Обещаю. Голос предательски дрогнул. Бастин легонько сжал мою ладонь, Шепнув напоследок, что явится завтра же за ответом, так как медлить больше нельзя, развернулся и зашагал прочь. Гол его шагов смешался с наполнявшим храм многоголосием и тревожным стуком моего сердца.